и вот так и подмывало отвести шарбанов в сторону и устроить взбучку чтобы не пялился он хотел чтобы капитан знал это дрожь не признак слабости напротив но он не сделал этого он научился сдержанности у гамаша жанги прошептал гамаш не сводя глаз с монахов брат матье был регентом хора так ви кто же дирижирует хором после его смерти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 Песнопения меняются от мессы к мессе, от одня ко дню. Дни праздников, дни святых и всякое такое. — Вы имеете в виду эцетера? Шеф слегка улыбнулся и посмотрел на него внимательнее. — И тому подобное, — сказал Гамаш. — Ad infinitum. Примечание. До бесконечности. Латынь. Конец примечания. Уже лучше. Бувар немного помолчал.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 И спасибо, что принесли матье в алтарь. Не за что. Не знаю, поняли ли вы, что дали нам возможность прочесть специальную молитву, за упокойную Я сомневался, — признал старший инспектор, тоже любуясь зеркальной гладью озера. Но мне показалось, что я слышал «деи сырая», — настоятель кивнул и «деи илла». День гнева, день скорби.